Эпилог. Первое, что я сделал, выйдя из больницы, пошел выпить кофе и с наслаждением свернул самокрутку. Кое-что остается неизменным. Я сидел на террасе кафе под ярким солнцем и радовался вновь обретенной жизни. Вокруг меня п р о г у л и в а л и с ь по тротуарам живые люди, сверкали точенными гладкими бедрами из-под коротких юбок женщины, светило солнце и пели птицы, цвели цветы, а передо мной стояла чашечка хорошего эспрессо и рюмка коньяка. Коньяк хорошо действует на сердце. Впереди у меня были еще две недели больничного. Декан факультета едва не р е х н у л с я от счастья, узнав, что со мной произошел несчастный случай. В некотором смысле. Сперва я пропал, и он не знал искать мне замену на время или уволить и взять кого-нибудь другого или еще что-нибудь. Бедняга, он терпеть не может подобных ситуаций. А когда человек лежит в больнице после загадочного приступа, это вполне конкретная процедура. Да чего чудесно, когда на тебе не пижама. Я глотнул кофе, строя планы. Утка по-пекински, запеченные, з а в е р н у т ы я в рисовую лепешку с коричневым соусом хойсин и резанным луком п о р е е м а может, к е б а б из баранины, тяжелый от приправ, с красным луком и густым чесночным соусом. или свиная ножка по баварски с румяной хрустящей корочкой, скрывающей розовое мясо на подушке из жареной капусты, и ко всему этому гороховое пюре и большое холодное пиво п я с т что угодно, лишь бы не напоминало синюю картошку, разваренную морковь и волокнистую курицу, а может цыпленок табака с соусом из острой паприки и Прошу прощения, не подпишите мне книгу? Подняв взгляд, я увидел сине-фиолетовые глаза под облаком волос, похожие их на чернильное пятно перепуганной каракатицы. Я уже забыл, что в свое время ее написал. Вежливо ответил я. Садитесь, я вам подпишу. Выпейте чего-нибудь. Большое пиво, если можно. Кажется, когда-то я вам уже ее подписывал, заметил я, открывая древо жизни. Ничего страшного, подпишите еще раз. Тогда я была не вполне в себе, не вполне себя контролировала. Мне очень жаль. Неприятные воспоминания. Наоборот, бросила она, прикусив губу. Но я не все хорошо помню. Тогда я чувствовал себя так, будто м н о й кто-то управлял. Теперь я сама хочу решать, что мне делать. Я вовсе не хочу сказать, что если бы не это, то вела бы себя иначе. Но дело в том, что я не знаю, и поэтому хочу сделать это еще раз, ну о же без всяких отговорок. Что вы хотите сделать, Патриция? – спросил я. Ну, например, поужинать с вами, если вы не против. Хочу выпить сливовицы и не знаю чего еще. Будет видно. Но если вы не хотите, я пойму. Тогда напишите просто: Прощай, Патриция. Можете ничего не говорить. Я достал из кармана ручку и на мгновение задумался. Ведьма. Насколько это хорошая мысль? Прощай, Патриция. Поднялся ветер, взметая уличную пыль и содержимое пепельницы, и осыпал открытую книгу пеплом. Я его сдул и подписал книгу. Читал Игорь Князев.